Глава 24 Брета Донована искали два часа. Если бы в распоряжении капитана Уильяма Брэкстона была армия, он бы развернул полномасштабную операцию по захвату особо опасного преступника. Вот уже 20 лет минуло с тех пор, как он вернулся из Ирака, и какими бы болючими не остались душевные раны, порой Брэкстону хотелось припомнить, каково это сжимать в руках автомат, и чувствовать свист пуль над головой. Поговаривали, что Брэкстона ранили в голову, пока он вытаскивал своих парней из облавы. Пуля не задела ствол мозга и таламус, магическим образом обошла кровеносные сосуды. Он всего день провалялся в коме, после чего очнулся и попросил вернуть ему винтовку. По крайней мере, так говорят. Уильям Брэкстон был неплохим капитаном, но бывало его переклинивало на воспоминаниях или же он терял голову без видимой на то причины. Было это следствием ранения в голову или посттравматического синдрома, с которым он вернулся домой и о котором никому бы не признался и под дулом автомата. Но капитан Брэкстон иногда чудил. И как только в мертвецки спокойном сент клере где никогда ничего не происходит, появился возможный убийца, он слетел с катушек и возомнил себя генералом. Но отдать честь 38-й пехотной дивизии так и не удалось. Под его началом собралось всего трое зеленых юнцов, оказавшихся в в это время. Трое, кто не уехал в гости к родственникам, не закладывал заворотник в баре и был хотя бы на грани вменяемости субботним вечером. Да и преступник оказался птицей низкого полета, Пока капитан связывался с аэропортом Детройта, а его бойцы мчались ставить блокпосты на выездах из города, его личный телефон разорвался от трели. Попросив главу охраны аэропорта повисеть, он гаркнул в трубку. «Рэндалл, какого лешего ты звонишь?» Опасаясь, как бы Брэкстон не призвал силы Пентагона к поимке Бретта Донована, а капитан вполне бы мог сотворить такое, попав в раж, Крис заголосил. «Капитан, отмена! Можете всех отозвать! Мы его нашли!» «Красный Бьюик» обнаружили у пешеходной зоны в парке «Гроув». Она и не думала прятаться, и стояла брошенная с открытой дверцей, так и крича о том, чтобы ее нашли. Если водитель хотел скрыться, то у него это плохо получилось. Крис Рэндалл со своей необычной попутчицей-психотерапевтом как раз неслись к южному выезду из города, чтобы нагнать беглого преступника по пути в Детройт. По настоянию Ванессы они специально проехали вдоль набережной. «Просто доверьтесь мне», — попросила она, когда Крис попытался отговориться от этой затеи, чтобы не делать лишний пятиминутный круг по городу. Она так посмотрела на него, что Рендел не смог отказать, хотя тогда уже понял, что ему попадет от лейтенанта за расточительство ценных минут на покатушке у реки. Но когда Ванесса указала на что-то впереди и воскликнула «Смотрите», Рэндалл обрадовался. Прямо по курсу стояла пустая тачка Мэри Хартли. «Разделимся», — сказала ему Ванесса, когда они осмотрели салон. «Не боитесь идти в одиночку?» — с сомнением спросил Крис. Он был в ответе за эту женщину. Пусть она была не совсем в его вкусе, но ее решительность начинала ему нравиться. «Вполне вероятно, мы ищем убийцу». «Не волнуйтесь за меня». Они пошли в разные стороны. Крис сообщил по рации о находке в парке, а сам направился по южной тропинке. Ванесса выбрала северное направление. Шестое чувство, то самое, что сработало в магазине Лоуренса, вело ее туда, как акулу капля крови в океане. За кустами показалась макушка детской горки. Когда Ванесса увидела качели, песочницу и всю игровую площадку целиком, она насторожилась. Площадка была по левую руку, спуск к реке по правую. То самое место, где утонула Грейс О'Хара. Выпустив из легких весь воздух и страх, Ванесса двинулась туда. Солнце почти утонуло в реке Сент-Клер. Если бы не фонари, хранители озябшей аллеи из кипарисов, парк бы померк в черноте. Но их свет оставался последней надеждой для тех, кто сюда забрел на закате. Если бы не фонари, Ванесса бы не увидела силуэт человека с расстояния в 20 метров и наверняка спугнула бы его. Она достала мобильник и поспешно отправила сообщение Джеймсу. Она нашла его. Нашла Бретта Донована. Проигнорировав приказ не приближаться и дожидаться его, Ванесса спрятала телефон в карман и двинулась к самому краю береговой линии. Она не подчиняется приказам лейтенанта, только голосу своей совести. Она старалась ступать тихо, чтобы не спугнуть Бретта и не испортить все дело. Он неподвижно стоял у самой воды. Шипящие волны и прибрежный ветер помогали Ванессе сохранять инкогнито, пока она не приблизилась к фигуре слишком близко. Сухая веточка предательски хрустнула, и Ванесса замерла. Но фигура даже не повернулась. Бред и не пытался бежать, иначе его бы давно уже след простыл. Он знал, что ему некуда идти, что ему не скрыться. Рано или поздно люди в форме с пистолетами придут за ним. Как с самого начала и предполагала Ванесса, он пришел к месту преступления. Туда, где совершил самое ужасное из всех своих злодеяний. «Мистер Донован!» Тихо позвала Ванесса, но ответил ей лишь вой ветра. Бред! Ванесса хотела сделать еще один шаг, пока еще не была утеряна нить между ними, пока до него еще можно было достучаться. Но фигура выставила руки вперед, запрещая подходить ближе. «Стойте!» Раздался голос из сумрака. Лица было не разглядеть, но это, несомненно, Бред Донован. или фантом, оставшийся от него. Не подходите. Я могу вам помочь. Мне уже никто не поможет. Слова смешались с ветром и донеслись до Ванессы лишь шепот. «Пообещайте мне, что сделаете кое-что для меня». Еще во время учебы на психологическом факультете любимый преподаватель Ванессы как-то сказал. «Не давайте обещаний, если не сможете их выполнить». даже если обещаете это человеку на волоске от смерти». Бред Донован таким не выглядел, но, тем не менее, Ванесса решила послушать своего преподавателя, поэтому уклончиво прокричала. «Обещаю только сделать все возможное ради этого. Передайте это, Эвелин». Из тени показался сложенный лист бумаги. Силуэт опустил его на землю и прижал валуном, чтобы ветер не поддался своим воровским наклонностям и не унес листок в неизвестном направлении. «Хорошо. Бред, но почему вы не можете сами передать ей это?» На мгновение на свету появилось его лицо. Ванесса отшатнулась. Он выглядел так, будто после побега из дома Мэри Хартли годами скитался в долинах грехов и скорби. Будто брал на себя все отвратности этого мира. Если это и было лицо убийцы, то убийцы, полностью сознающего свою вину. Он ненавидел себя за то, что сделал. Он знал, что расплата вот-вот его настигнет. Он не хотел, чтобы весь мир смотрел на него с судейской трибуны. Этот маленький лучик свободы всего лишь на секунду загорелся в глазах Брета Донована. Но Ванесса его заметила и все поняла. «Нет!» Она оттолкнулась от земли изо всех сил, чтобы в два прыжка добраться до Брета, но было поздно. Убийца собрался отнять жизнь в последний раз. Отнять у себя самого. Плеск воды загремел раньше, чем Ванесса оказалась у края. Она замерла. Не дышала и глядела, как круги расходятся в пяти метрах от берега, где дно резко уходило вниз. Тело погрузилось под сердитые волны и относилось все дальше и дальше на север. В таком бурном потоке спасти его было невозможно, даже если бы Ванесса освоила стиль получше хромой собаки. Но это был выбор Бретта — кануть в пучину вслед за своей жертвой, исчезнуть вместе с ней во мраке реки, стать всего лишь тенями под водой. Через двадцать минут набережная стала самым оживленным местом Сент-Клера. Помимо двух полицейских машин с маячками прибыла карета скорой помощи, отряда спасателей и даже маленькая группа репортеров из местной газеты, которые дрожали от удовольствия, что смогут заснять красочную шумиху. На сирен из близлежащих домов и пивных заведений высыпал народ и теперь наблюдал за событиями в режиме полной вовлеченности. Толпа перед Джеймсом расступилась, разделилась на двое, как косяк рыбешек перед лавирующей акулой. «Говорят, какой-то мужик покончил с собой!» Услышал он слова за спиной, но лишь покачал головой. Людям всегда, подавая лишь аппетитные подробности чьей-либо смерти, даже если они ни черта не знали о его жизни. Джеймс отлучался с места самоубийства совсем ненадолго. Он успел лишь сбегать в кафе на соседней улице за бутылкой воды и стаканом кофе с двойной порцией кофеина. Опустившись на корточки перед скамейкой, где, зарывшись в ладони, сидела опустошенная Эвелин, он протянул бутылку воды ей, а в себя залил сразу полстакана ядерного напитка. «Выпей». скомандовал он. Полегчает. «Ты правда думаешь, что пара глотков воды мне поможет?» С укором спросила Эвелин, но бутылку открыла. Когда холодная влага смочила горло, ей правда стало лучше. Совсем чуть-чуть. Пока она не представила, как ее бред захлебывается ледяной водой и выпускает пузырьки последнего кислорода. Его тело... Прибило к берегу в 800 метрах отсюда. Осторожно, сказал Джеймс, присаживаясь рядом. Эту новость только что по рации передал ему капитан Брэкстон, который следил за операцией с инстинктом хищника. Спасатели выловили его и скоро увезут. Всегда легче оперировать голыми фактами, а не утешать. Поэтому Джеймс ненавидел заниматься делами знакомых. Слишком тяжело смотреть им в глаза и говорить о смерти. «Я смогу увидеть его?» ломаным голосом спросила Эвелин, сгибаясь пополам. «Когда будешь готова?» «Я отведу тебя к Бретту в любое время, когда попросишь». Но Эвелин не потребовала тотчас же отправиться к телу мужчины, с которым прожила три года. Олеж кивнула. «Когда будешь готова?» Пока что она была совсем не готова увидеть еще один опухший труп когда-то дорогого человека. Запавшие веки и прозрачная кожа Грейс все еще стояли в памяти свежим натюрмортом, к которому не хотелось пририсовывать дополнительные образы. Им обоим много чего хотелось спросить и много чего сказать, но губы заиндивели на холоде. Эвелин было достаточно, что Джеймс просто был рядом. не носился вместе с Рэндаллом по поручениям капитана Брэкстона, не отстранял зевак от места преступления и не возился с показаниями Ванессы Карлтон, которую завернули в одеяло в машине скорой помощи и измеряли давление. Бедняжка многое повидала за многолетнюю практику местного психотерапевта. Не раз и не два успевала засунуть два пальца в глотку школьницы, которая заглотнула сразу весь пузырек Алпразолама, из-за того, что ее недолюбливали в школе. Доставала восемнадцатилетнего паренька из петли и отбирала острую бритву у одиннадцатилетки. Но когда на твоих глазах человек бросается навстречу волнам и исчезает в черном потоке, ни одна спасенная жизнь не перевешивает эту чашу весов. Ванесса просила передать тебе это. Джеймс зашелестел чем-то выуженным из кармана джинсов. Горло сдавило беспомощность, когда он наблюдал за трясущимися пальцами Эвелин. Замедленным движением руки в сторону клочка бумаги. Последнего, что осталось от мужчины, которого она любила. Последнее оправдание от человека, который убил ее сестру. Как она? Прежде чем заглянуть в послание, поинтересовалась Эвелин. Джеймс отыскал взглядом скорую. Ванесса сидела на заднем порожке, отбиваясь от вездесущих медиков, которые совали ей под нос стетоскоп, капельницу и бутылки с водой. Джеймс ухмыльнулся, потому что прекрасно представлял, какими настырными могут быть врачи скорой. Спокойная от природы, Ванесса уже готова была превратиться в фурию и послать их на все четыре стороны со своей заботой. Но присутствие Криса Рэндалла подавляла в ней темную сторону. Он все время был рядом и уже в десятый раз брал у нее показания, хотя Джеймс раскусил своего приятеля. Тот просто не хотел отходить от Ванессы ни на шаг. И что ни говори, ее это полностью устраивало. О ней есть кому позаботиться. С легкой улыбкой, не совсем уместной в данной ситуации, проговорил Джеймс. Эвелин крутила бумажку в руках, но не решалась развернуть. «Не прочтешь?» «Не знаю. Часть меня хочет это сделать, а другая боится того, что там написано. Я тебя понимаю». Джеймс пытался подобрать слова. «Быть может, это не совсем то же самое, но я два дня не решался прочесть записку отца, приложенную к завещанию». Носил ее с собой, пока не набрался смелости. Но это ведь был твой отец. Что такого страшного он мог написать? Ты ведь помнишь моих родителей? До недавнего времени мне казалось, что они боготворят Бена, что я для них всего лишь второй сын. Посредственность разочарование. Господи, да они даже семейный дом оставили Бену. Невыносимо было думать, что своим последним словом отец подтвердит все мои догадки. Эвелин с жалостью сжала руку Джеймса, на мгновенье позабыв о скомканном листочке. «И что в ней было на самом деле?» «Три длинных абзаца о том, как сильно они с мамой любили меня и брата». «Ух ты!» «Да», — улыбнулся Джеймс, сжав ладонь Эвелин в ответ. «Вот именно, ух ты!» Отец писал, что они всегда любили нас с Беном одинаково. Просто Бен был, так скажем, проблемным парнем, потому ему уделяли больше внимания, больше опеки. Может, и дома оставили ему, чтобы в один прекрасный день он не оказался на улице без денег и крыши над головой. Отец верил, что я смогу получить все, что хочу, потому что я упертый, как баран. Они засмеялись, и этот самый смех был самым странным и самым прекрасным звучанием в завывающем оркестре сирен и ветра. Джеймс и Эвелин снова замолчали, устремив взгляды вдаль за кусты, где плескались убийственные волны реки. Они так и не разняли рук, ведь это было чуть ли не единственное правильное в этом мире. «Я рассказал тебе это не для того, чтобы рассмешить». Джеймс прислонился плечом к ее плечу и улыбнулся. «Ну ладно, и ради этого тоже. Но главное, что я хотел сказать, не придумывай то, что он мог бы написать. Лучше прочти, что он хотел тебе сказать на самом деле. Бред любил тебя. Как бы не бесил меня этот парень, но даже я не мог не признать этого. Что бы он ни натворил, он делал это... из любви к тебе. Так себе аргумент. Учитывая, что из-за него моя сестра утонула. Мы раскрыли его преступление, но так и не узнали мотива. Джеймс кивнул на листок. Может, там мы найдем ответ. Я прочту, даю тебе слово. Но вместо того, чтобы развернуть бумажку, сложила ее еще дважды и запихнула в карман пальто. Но не сейчас. «Сейчас я просто хочу вернуться домой, обнять маму, выпить снотворного и забыться сном хотя бы на какое-то время». Эвелин поднялась со скамейки и вдохнула лед прибрежного воздуха полной грудью. Лёгкие тут же заколола, но разум слегка прояснился. «Я отвезу тебя». Постепенно шум, заполнявший собой парковую аллею и детскую площадку у реки, начал стихать. Пикап катил себя по улицам, готовым отправиться на покой. Свет в окнах гасели, двери запирали на ночь, детей укладывали спать и целовали на прощание. В салоне было так тихо, что слышался каждый шелест ветра за окном. Порой он с такой силой ударял в лобовое стекло, что Форд съезжал в сторону, но тут же возвращался на полосу. Джеймс напряженно смотрел перед собой, лишь изредка украдкой поглядывая на Эвелин. Всего лишь каждые десять секунд. Она молчала и глядела в окно, на темные дома, на вывески и перекрестки, на родной город, который снова принес ей столько горя. Ему так хотелось заговорить с ней, спросить, что она собирается делать теперь. Как скоро уедет в Атланту, покинет его одного. А еще лучше вообще не открывать рта, остановить машину прямо посреди проезжей части, схватить ее в охапку и перетащить к себе на колени, обнимать и целовать ее, показать, что жизнь все еще может быть сладкой на вкус. Но Джеймс этого не сделал. Слишком часто он ошибался с этой женщиной и просто не мог ошибиться снова. Ей надо было время, и он готов был дать ей все время этого мира. Но даже если бы он решился на столь отчаянный шаг, дом Мэри Хартли появился в поле зрения, так что было уже поздно. Джеймс провел Эвелин до двери, не желая прощаться. Надеялся, что она позовет его с собой хотя бы на чашечку чая. Он не особо любил его, но с ней упился бы целым чайником. Не успела Эвелин вставить ключ в замок, как дверь распахнулась. Оба ожидали увидеть Мэри, Но перед ними возникла грозная фигура Андерсона Хартли. «Отец?» — удивилась Эвелин. «Что ты здесь делаешь?» «Не волнуйся, я не проник в дом, как какой-то грабитель». Попытался улыбнуться он, но на его выдающихся скулах улыбка смотрелась тяжелой. «Твоя мама позвонила мне». Словно в подтверждении за его спиной появилась маленькая фигура Мэри. Рядом с мужем она выглядела усохшей и крохотной. Как они вообще нашли друг друга. Дюймовочка и великан. «Решила, что мы должны пережить это горе вместе», — как бы оправдываясь, произнесла Мэри. Захотите, «Не хочу мешать». Джеймс сделал шаг назад. «Джеймс, милый, ты столько сделал для нас, что будешь всегда желанным гостем в нашем доме». Спасибо, мисс Хартли, но, думаю, вам нужно немного времени побыть всем вместе. С этим никто не спорил. Смерть Грейс сплотила разорванные узы, склеила их вместе. Раз уж даже мама сумела набраться смелости и пригласить в дом человека, который ушел из него 20 лет назад, то и она сможет. Эвелин обернулась к Джеймсу и сказала. Спасибо тебе. За все. Джеймс вложил все свои силы, чтобы просто кивнуть, хотя руки магнитом тянуло к ней. «Еще увидимся», — сказал он, будто умоляя, и она улыбнулась. Дождавшись, пока Форт Рейнджер отъедет, Эвелин вдохнула холод улицы и вошла в теплый дом, где ее ожидала семья.